И вот теперь осталась только радость от сознания, что она, Машенька, делает важное дело. Точно сговорившись, девушки пришли в условленное место, принарядившись, надев на себя все лучшее, что у них было. Приходили они разными дорогами, как учила их Таня. Место было открытое. Галечная коса выходила далеко в залив. Никто не мог подойти неожиданно и незаметно с этой стороны. Сзади, чуть на версту, тянулась постепенно возвышающаяся отмель, которая в глубине переходила в железнодорожное полотно. Справа и слева был берег, усеянный черным от мазута и копоти ракушечником. Вся местность хорошо просматривалась, и потому издалека видно было подходивших девчат в цветастых полушалках, в кофточках, сиреневых, розовых, голубых, в юбках со сборками». «Вырядились, как на праздник», — сказала Таня сама себе, но прикусила язык, вспомнив, что и сама к этому случаю из небогатого своего гардероба выбрала праздничное платье в красный горошек, ненадеванное еще. «А разве не праздник?» — спросила она себя, и опять то же удивительное чувство, какое всплывало в ней все эти дни, овладела ею с необыкновенной силой. «Как хорошо все это!» — подумала она. Бонневур спустился с железнодорожной насыпи и пошел к собравшимся девушкам. Быстро миновав расстояние, отделявшее насыпь от косы, мимолетным но острым взглядом окинул всю эту группу и каждую из пятерки. «Пронзительный», — подумала Катя, сдержав вздох, теснивший ей грудь. Поздоровавшись, Виталий сел прямо на землю, и девчата вслед за ним умостились возле. «Кто знает, кого и что ожидали они увидеть?» Выглядел Виталий обыкновенным рабочим пареньком, и не было в нем ничего таинственного и необыкновенного. И все оказалось лучше и проще, чем можно было себе представить. Молод – значит, молодость – не препятствие к тому, чтобы делать большое дело. Свой – значит, чем ближе к сердцу будет. Крепок и смышлен, здоров и уверен в себе – значит, не боится ничего, и нам надо быть такими же. Нет в нем ничего необыкновенного – Значит, великое дело, делают простые люди, как и все мы. И значит, подполье где-то рядом, близко, оно везде и всюду, где есть смелые люди, не боящиеся встреч с врагами в любой момент. Исчезла неловкость и стеснительность девушек, когда оказался перед ними свой простой парень. Будто советуясь, Виталий сказал, «О чем же мы с вами, девушки, говорить будем?» «Да нам-то охота многое знать, товарищ», — сказала Катя. «А что вперед спросить, прямо и не знаем. Вы уж сами как-нибудь, а? Если что непонятно будет, спросим, я так думаю». «Ты знаешь, за что твоего отца японцы арестовали, Катя?» «Мне не сказывали, а все допытывались, кто к нему ходит, да о чем говорят. Кто ходил, им знать надо, что говорили». Отец мне не докладывал, кто ходил. Хорошие люди, свои. Что говорили? Может, вы нам про то скажете? Твой отец, Катя, был членом партийного комитета мастерских военного порта. Это немалое дело быть членом комитета партии большевиков. В партию девушки не каждого принимают. Присмотреться к человеку надо. Узнать, каков он, чем дышит, что у него за душою, с каким сердцем он на борьбу идет. Способен ли быть честным борцом за ленинское дело? Выдержит ли все испытания? А большевикам приходится выдерживать такие испытания, какие никому и не снились. Иной всех близких своих потеряет, имя свое назвать не может, кличку носит, и каждый день и час держать себя в руках должен. И даже во сне воли себе дать не может, чтобы не выдать товарищей. Иной раз в логово врага идет, Его обличье на себя надевает, чтобы быть и там полезным партии. Жандармы, контрразведка, полиция, шпионы, провокаторы, суд. Все против него. А он ни словом, ни взглядом, ни движением, ни мыслью выдать себя не может. Бывает и так, что все товарищи погибнут. Один он, большевик, остался. И тогда борьбу не прекратит. Мало того, не только сам ее не бросит но и новых, других людей подымет взамен потерянных. Сколько раз испытывала партия невыносимые тяготы, а из каждого испытания выходила только крепче и сильнее, потому что силу свою она в народе черпает, народ ее поддерживает, лучших своих сынов отдает, подымает ее, верит в нее, идет за ней. Тихо шелестел прибой накатывая волну за волной на галечник косы. Проплывали в недостижимой высоте едва заметные облака. Синей стеной на другой стороне залива стояли сопки близ Артема. Влево шли один за другим мысы, становясь все меньше и меньше, все воздушнее, и, наконец, тая в голубовато-белесой накаленной солнцем дали. Слушали девушки Виталия, И в то же время каждая из них думала о себе. Припоминала Кать, как таясь приходили к ее отцу люди. Но в осторожности их не чувствовала она страха. Просто никто из них не хотел дать козыря в руки тем, кто шпионил за ними. Припоминала она, как после ареста отца заходили к ней люди, которых она не знала до сих пор и не видела. Приходили, приносили продукты, деньги... Иной раз каким-то женщинам отводили, по голове гладили, называли дочкой, и была в этом названии какая-то успокоительная сила, будто сам батька ее так называл. В те дни сама она поняла, что люди эти связаны с ее отцом и с нею такими узами, которые не всегда и кровное родство дает. Щурила Леночка и Ивлева глаза на море. Щурила не столько от сияния, которое оно испускало, сколько от того, что давно уже у нее щекотало в носу и слезы наплывали на глаза. Вспомнила, как ревел в Ивановке скот, выгнанный из коровников, как сгрудились крестьяне, испуганные метущейся толпой у околицы, как рыскали по деревне японские солдаты. Как поднялись к небу дымные столбы из хат, и забушевало пламя, ярясь над жилищем людей, где родились они и своим умершим закрывали глаза медными пятаками, где уединялись в минуты горя, и где с друзьями пировали и пели и веселились, когда радость входила в крестьянские дома. Смотрела Таня на Виталия и переставала чувствовать, что он ей почти ровесник. Пытливо глядела она на него, своего товарища, и какое-то странное ощущение овладевало ею, будто всю жизнь рядом с ним ходила, будто знала его с детства и хотелось ей сделать для него что-то хорошее. У Машеньки Цебриковой сквозь веснушки, щедро покрывавшие нос и щеки, пробивался густой румянец. Она уже ясно переживала все то, о чем говорил Виталий. И клялась в душе, что у нее-то хватит силы на все испытания. И кружилась голова от сознания необыкновенности труда революционера-большевика. Она кидала такие взгляды на Виталия, что Соня Лескова, смуглая, похожая на цыганку девушка с кораллами на тонкой шее и черными глазами, сквозь агатовую глубину которых нельзя было рассмотреть, какие чувства ее волнуют, несколько раз уже трогала Машу за рукав, «Да не смотри ты так, Машка!» «Почему народ поддерживает партию?» «Продолжал Виталий. «Почему он идет за ней?» «Потому что партия большевиков защищает рабочее дело, потому что она борется за счастье трудового человека. И как борется? Никто ее в сторону не уведет, никто не подкупит, никто не запугает». Верно называют партию передовым отрядом рабочего класса, его авангардом. Виталий говорил, переводя взгляд с одной девушки на другую. А как быть с теми, кто еще не созрел для вступления в партию, но кто всей душой тянется к нашему делу? Молодежь вступает в комсомол. Коммунистический союз молодежи становится надежным помощником партии. Комсомольцы кровью своей доказали право на это звание. Враги наши не щадят комсомольцев, если те попадают в их руки. Они хорошо знают, что комсомол — резерв партии. Несчесть, сколько комсомольцев погибло на Мациевской в Семеновских застенках, сколько уничтожил их собака Калмыков. А приморские комсомольцы не в последнем ряду солдат революции. Был у Сергея Лазо дьютант Миша Попов. Попался белым в плен. Схватили его, мучили, пытали, а это белые умеют делать. Да Миша им даже имени своего не сказал. Так молча и умер в пытках».